Он так и не смог разбудить в ней никакой другой страсти, кроме честолюбия, и оба начали совместную жизнь с взаимной обиды. Объясняться словами там, где все слова запретны, не могут даже люди всецело преданные друг другу. Что ж спрашивать с двух юных особ, одной из которых ее избранник безразличен, а другому его избранница непонятно. Желая ее развлечь, Он раскладывал по постели куклы и хотел, чтобы она играла вместе с ним. Наверное, сам того не понимая, он искал язык, которым можно было бы заменить запретные слова. Она не умела понять его языка. Он устраивал в ее комнате маскарады. Вся их свита, включая ее горничных и его лакеев, наряжалась в маскарадные платья и танцевала до упаду. Она тоже наряжалась, но вместо участия во всеобщем веселье ложилась на канапе под предлогом усталости. Он играл на скрипке. Звуки скрипки царапали ее слух, как железо стекло. Он придумал в своих покоях кукольный театр и очень забавлялся представлениями, которых сам был главный режиссер. Она зевала на его спектаклях и ждала занавеса. Он просверлил дыры в заколоченной двери, отделявшей его комнату от покоев императрицы, и звал ее смотреть, как тетушка обедает с Разумовским. Она наотрез отказалась. Он делал военные учения своей свите. Все, от камергеров до садовников, стояли в караулах, маршировали в разводах и упражнялись в ружейных приемах. Она пожимала плечами и уходила читать Вольтера и Монтескье. Он завел свору собак и стал их дрессировать. Она морщилась от лая, вони и щелканья кнута. Ей было невыносимо скучно и досадно с ним. Впоследствии она сама говорила, что он почему-то всегда питал невольное к ней доверие, тем более необъяснимое, что она его всегда от себя отодвигала. Но натурально доверие доверием, а жизнь идет своим чередом и великому князю тоже бывало досадно наедине с ней, а по елику он был человек легкий, то скоро возле него появились девицы и не девицы, которым с ним досадно не было. Он не умел притворяться и без всякого злого умысла рассказывал ей о своих омурах и в ее присутствии кокетничал с ее фрейлинами. Она была оскорблена, ибо не могла завести в отместку свой роман. И по придворным рассказам, и по собственной недолгой жизни здесь она должна была заметить, как опасна в России неразрешенная любовь. В лучшем случае ее избранника разжалуют в солдаты, в худшем ее саму сошлют в монастырь. Еще когда она была только невестой, трех братьев Чернышевых из свиты великого князя арестовали по подозрению в придерзостных соблазнах, не разбираясь, который из братьев более других ей приветлив. Она не могла положиться ни на одну из своих горничных. Стоило кому-то из комнатных девушек стать ее любимицей, ее тотчас выдавали замуж, и она бесследно исчезала из виду великой княгини. Наверное, или совета Петровна по собственной разгульной молодости помнила, что любимица горничная — незаменимая персона при свиданиях. Значит, Екатерина могла добыть себе избранника только при намеренном попустительстве государыни. Способ получить попустительство был, но для того, чтобы его использовать, пришлось ждать семь лет. Новых Петра и Екатерину берегли и сохраняли так, что ни он, ни она, ни они вместе не делали за пределами своих комнат ни шагу без личного дозволения государыни. Они обязаны были сопровождать ее во всех близких и дальних путешествиях, танцевать на всех балах и присутствовать на всех увеселениях. Без ее ведома они никого не могли принимать в своих апартаментах. Революция 41-го года была слишком свежа в памяти. Франция и Пруссия продолжали искать себе в Петербурге партизан, чтобы, свалив канцлера Бестужева, переменить политическую систему России и для того могли заманить в свои сети их императорские высочества. Время от времени проносились слухи о покушениях на здоровье и жизнь императрицы или являлись сами покусители – Как-то раз во время охоты под мытищами к великому князю подъехал один поручик и, поклявшись в верности, сказал, что готов на все. Великий князь испугался и ускакал от опасного поручика, а на выяснили, что тот злоумышлял поднять полк, в котором служил против императрицы, для возведения великого князя на престол. Другой раз под подушкой государыни нашли заговоренные коренья и поняли, что кто-то хочет извести ее жизнь тайными чарами. Призрак заговора парил на Дальковом Елисаветы Петровны. Она велела переставлять свою кровать из одного угла опочивальни в другой, заколачивать те двери, которые сегодня служили парадными, и распечатывать забитые двери с черного хода. У нее не было определенного часа для отхода ко сну, для обеда или для одевания, так что никто из посторонних никогда не мог с точностью знать, где и что делает сейчас государыня. Посему свиту для новых Петра и Екатерины подобрали такую, чтобы императрица могла знать о каждом их движении, несущем угрозу государственной безопасности. Им предоставляли апробировать будущую власть на ограниченных территориях. не подарила племяннику вотчины под Петербургом и Москвой Араниенбаум и Люберцы. Им было чем заняться, кроме балов, маскарадов и куртагов. Государыня смотрела на их жизнь по-семейному. Прежде чем допускать племянника и невестку до державных занятий, пусть со своим хозяйством управятся, пусть галштинский бюджет приведут в равновесие. Пусть в Араньенбауме строительство заводят, пусть мебель покупают, цветники разводят, до да долгов не делают. Сама государыня жила так в цесаревнах припокойной покойной Анне Иоанновне. И на выходах обязана была присутствовать, и своим царским селом управляла неслышно, и в государственные дела не мешалась». Их дело сейчас — родить наследника, чтобы, упаси Боже, не пресеклась отрасль корени Петра Великого, и Россия снова не вверглась в пучину революций. Однако наследник не рождался ни в первый год после свадьбы, ни во второй, ни в пятый, ни в седьмой. Весной 1752 года на домашних концертах великого князя все чаще стал появляться камергер Сергей Салтыков. «Он был прекрасен, как день», — вспоминала Екатерина через много лет.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 «А ваша жена?» — спросила она его, когда он впервые признался ей в своих мечтах. «Жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия. Что она об этом скажет?» Салтыков отвечал, как обычно отвечают на такое кокетство что дорого приходится расплачиваться за ошибки юности, что ослепление прошло, что не все золото, что блестит. «Почем вы знаете? Может быть, мое сердце занято?» — спрашивала она. Но он видел, что соперников ему нет, и что она с каждым днем слушает его внимательнее. Эти разговоры украдкой, во время танцев, концертов или охоты, продолжались несколько месяцев, пока о них, наконец, не доложили государыне. Тогда Елисавета Петровна призвала к себе марию Чеглакову. Мария Чеглакова заведовала свитой великой княгини и следила за ее благонравием. Ее муж делал то же в отношении великого князя.